Глава 33. Бывает ли у жизни сорта? «Мне жаль, что ничего не вышло с вашим другом», — сообщает мне прямо с утра мой врач. «В каком смысле ничего не вышло? С каким еще другом?» «Ваш друг, Кай. Разве он не ваш друг?» «Ну, мой. А что должно было выйти?» «Есть вариант живого донорства, как вы знаете. К сожалению, вы не подходите друг к другу». «Вы не подходите друг к другу». «Да неужели? А мне вообще в этом мире хоть кто-нибудь подходил?» «Еще не хватало», — вздыхаю. «Очень хорошо, что не подходим. Я и сама бы не допустила. У него жена и двое детей. Один только родился недавно, а второй приемный. А это еще ответственнее, чем свой, потому что нельзя вначале давать надежду, а потом отбирать ее». И не сказал же, главное, мне ничего. От этого живого донорства куча народа перемерла. Неправда. По статистике один из тысячи. А один из тысячи – это мало. Я вот на Ютубе смотрела видео про двух братьев-близнецов. Так вот, один брат отдал второму кусочек печени и умер через сутки из-за осложнений. А второй брат выжил, тот, у которого печень отказала. И как ему с этим жить? Он один был, а у брата-донора семья четверо мальчишек. Считаете, жизнь того брата ценнее, у которого семья была? Да, считаю. Любая жизнь ценна? Любая, конечно. Но если у человека есть любимые ценнее... Я просыпаюсь от шума. В моем боксе устанавливают вторую кровать. Еще одна страдалица вроде меня. Такая же желтая вся. С ней мужчина и девочка. Мест нет в коридоре, кладем людей. Придется потерпеть соседку. Говорят мне медсестры. Да я только рада буду. Вдвоем ждать смерти веселей. Объявляю, и моя новая соседка оказывается с юмором, смеется. Мар, представляется. Лея. А это вот муж мой Леннон и дочка Милли. Я завидую, Мар. А как мне не завидовать? Днем Ленна на Милли всегда возле нее. Ленна на работе отпуск взял. Сказал, что за женой нужно ухаживать. Он ей во многом помогает. Еду приносит нормальную. Ходит, врачей дергает. Хоть это и бесполезно, и только нервирует их. Но главное, он по сто раз на день говорит Мар. Все обойдется. И обнимает ее. И целует. Ей от этого легче. И она всегда говорит ему об этом, что полегчало, что боль в животе меньше. Через два дня вдруг выясняется, что у нас с Марой одинаковая третья группа крови и резус-фактор отрицательный. Мар говорит медсестре. «А можно, когда появится подходящая донорская печень, нам ее разделят пополам? Одну половину мне, другую лее. И мы так и будем навсегда, как сестры. Можно?» Говорит медсестра. Передам Господу ваш заказ, девочки. Может, пошлет на днях кому-нибудь аварию со смертельным исходом. Но Всевышнему сейчас сложны, девочки. Локдаун. Все байкеры по домам сидят. Все это очень ненормально. Двойственно, противоречиво. Все просьбы к Богу взаимоисключают друг друга. Кому из нас печень нужнее? Мне «Я ведь еще не дождалась, чтобы меня хоть кто-нибудь полюбил. Или Мар?» Как же Мелли заглядывает в глаза матери, спрашивая, «Мама, когда ты выздоровеешь, мы уйдем отсюда?» Или тому байкеру, который родился с ней и сейчас из-за локдауна не выходит из дома. Ночью Мар становится хуже, и ее забирают. Говорят, что будут что-то для нее делать, что продлит ее жизнь еще на какое-то время». А утром Леннон плачет, собирая ее вещи в пакет и говорит: Не знаю, я не знаю, как сказать об этом Милли. Как можно говорить об этом ребенку? В этот же день оперируют женщину. Уже через сутки она ходит по отделению с ходунками. Но нифига себе думаю, тоже выползаю, пока есть время до процедуры и знакомлюсь. Везунчика зовут Кейтлин. У меня уже творится какая-то хрень с глазами, ни черта не вижу даже с очками. Мне говорят, это временно. Разобьется кто-нибудь, пересадят мне печень и все пройдет. Так вот, даже через толстенные линзы очков своими полуслепыми глазами я очень хорошо разбираю, как красиво и уверенно в себе прооперированная женщина. «Поздравляю», — говорю ей, — «а какая у вас группа крови?» Третье, отрицательное. Мне так повезло, я уже думала, все, конец. А тут вдруг звонят. Можете приехать в больницу в течение часа. Есть подходящая донорская печень. У меня прямо сердце зашлось, когда увидела незнакомый номер. Я знала, чувствовала. Это непередаваемое чувство, просто непередаваемое. Так повезло. Да уж, говорю, везение не купишь. Оно либо есть, либо его нет. А давно в очереди стояли. Я просто вас тут раньше не видела. Да недели всего после диагноза. Пациенты с раком печени попадают в первую категорию на пересадку. Но из-за резус-фактора мои шансы были не очень большими. Так у вас не живой донор? Нет. Женщина вчера на машине разбилась. Кай даже не входит в мой бокс, он в него влетает. На нем белая футболка и джинсы. Ни за что не заподозришь высоту его бизнес полета Две новости. Одна плохая, но вторая полностью ее аннигилирует. Сходу сообщает. Сколько сил нужно, чтобы рожать челюсть? Много, если ответ на твой вопрос решает, быть тебе или не быть. Значит, одна из них хорошая? Мы нашли тебе донора. Я выдыхаю. Правда, получается как-то с подвыванием и слезами. Это не я, потому что не подхожу. По многим параметрам. Но мы нашли тебе идеального донора. Шансы, что все пройдет гладко, максимальны. И я буду рядом. Все время. Мне требуется время, много времени, чтобы вновь обрести способность говорить, а не издавать утробные звуки. Но даже так, гася истерику, я должна у него спросить. «А как же твоя жена?» Как же она без тебя с детьми? Моя жена медик и очень разумный человек. А с детьми у нас и так была помощь. Я буду рядом. Даже не спорь и не сопротивляйся. Вики прилетит сюда с девочками на следующей неделе. У тебя как раз все будет позади, и вы увидитесь. Он говорит, все это обнимая. Лео, Кай все время тянет назвать тебя Лео. Слезы и смех странное сочетание, довольно убогое в моем случае. Можешь называть меня так, если хочется. Мне жаль, Лео, что ты не мой, Лео. Мне жаль, что в этой жизни мне так не повезло. Не говори так. У нас могло бы получиться, мне кажется. Определенно могло бы. Но в этой жизни мы с тобой с другими целями, Лео. Ты сильный, я уже говорил. На тебя только равняться и равняться даже мне. И вокруг тебя замечательные люди. Я знаю. Выдыхаю и рыдаю. Все будет, вот увидишь. И здоровье, и любовь будет. Я обещаю. Дай время, только немного времени дай. Кай, я не могу поверить. Это что? Слезы у тебя в глазах? А ты думала, я железный? Ну, типа того. Ты мне льстишь, как всегда. Кай, знаешь, мне тяжело называть тебя этим именем. Как-то сложно переключиться в моем мозгу ты Лео. Тогда называй меня Лео. И так тоже не могу. Ты ведь не Лео. Но я постараюсь. Я буду просто говорить с тобой без имени и иногда заставлять себя произносить твое настоящее. Хотя мы ведь приходим в этот мир без имен. Так что какая разница? Согласен. Имя только Бирка. Ну вот, Кай. Кай. Кай, я хочу попросить у тебя прощения. За что? За свой звонок. Понимаешь, человек, по сути, слабое существо. Даже если мы стараемся быть сильными, иногда отдаем слабину. Но звонить не нужно было объективно. Я только зря тебя дернула. Лея, ты молодец, что позвонила. Ты дала мне возможность принять участие, что-то сделать. Нет ничего страшнее неведения, понимаешь? Это важно не только для тебя, но и для меня. Понимаю. Понимаю, что ты понимаешь гораздо больше, чем я говорю. И видишь дальше, чем возможно физически. Но позволь мне высказаться, ладно? Я отдаю себе отчет, что ты, вероятно, в некотором роде уже догадываешься, о чем пойдет речь. Но я так много думала об этом, что теперь мне необходимо поделиться этими мыслями, но... Я хочу, чтобы меня услышали и поняли. Ты поймешь. Должен. Ты тот до да ужаса редкий человек, который способен понимать такие вещи. Хорошо. Говори. Твоя жена любит тебя? Она придет к тебе, вот ты спроси. Но все-таки не увиливай. Как ты сам ощущаешь? В каком осознании ты живешь? Что между вами? Любовь? Привязанность? Привычка? Он довольно долго молчит, потом начинает говорить. Ле, только для тебя делаю исключение. В норме я никогда и ни с кем это не обсуждаю. А на данном этапе моей жизни подобраться ко мне настолько близко, чтобы заставить говорить о таких вещах, смогла только ты. Еще тогда в самолете. Ты на особом положении, и ты важна для меня. Мне важно, что ты думаешь. И мне важно, хорошо ли тебе. Понимай, как хочешь, но я говорю о том, что чувствую и делаю это искренне. О моей жене. Я живу с ней уже 20 лет. За это время она только один раз сказала, что любит меня. Причем уже после того, как мы с тобой познакомились. Я до сих пор не знаю наверняка, что именно спровоцировало это признание, хотя у меня есть версии. Так вот, по поводу твоего вопроса. Она никогда не говорила, что любит. Но я всегда это знал. И никогда не сомневался. Я чувствую свою улыбку. Она легкая и мне почему-то хорошо. Ты счастливый человек, в тебе есть смысл. Есть роль, есть миссия, даже ноша. Хотя, подозреваю, она может быть настолько приятной, что восприниматься как счастье. Так или иначе, все относительно, неопределенно. Одно перетекает в другое, искажается, приобретает другой облик и смысл. Смысл есть только в тех, кого любят. У них есть значение. Тебе нельзя умирать, потому что они тебя любят. Твоя жена и твои дети. На тебе ответственность. Твое существование оправданно и обоснованно. В его взгляде пустота. А мне так хотелось, чтобы он понял. Лея говорит и делает очень долгую паузу, как бы подчеркивая ее многозначительность. Лев, тебе есть смысл. Поверь, в тебе смысла больше, чем во многих. Сейчас в твоих глазах разочарование. Ты хотела, чтобы я принял твою сторону, но это в принципе невозможно. Я уже сказал тебе, что ты важна для меня, рассматривая это как форму любви. Опустим романтическую сторону, она сейчас и в общем неуместна, поскольку я женатый и достаточно принципиальный человек. Но взгляни на мою готовность все бросить и, не меняя рубашку, лететь к тебе почти через всю страну, потому что услышал в твоем голосе отчаяние, как на проявление любви. Пойди дальше и перечисляй всех в своей жизни, для кого ты важна так же, как для меня. Зная тебя, я уверен, что таких найдутся сотни. Даже если ты не говорила с ними годами и даже не вспоминала о них, поверь, они о тебе помнят». «Потому что световая частица — довольно долгое явление, хоть и не вечное. Ты слишком много веса вкладываешь в романтическую любовь, и это ошибка. Это страшное заблуждение. У каждого в нашем муравейнике есть своя роль. Каждый вносит свою лепту в общее движение». «Прошу, не начинай про свой прогресс», — как раз собирался упомянуть. Я прочитал твою книгу. Какую? Нил де Грасс. А, усмехается. Прямо вот на полном серьезе улыбается. из глаз его лучится мягкость. Я теперь в некотором роде грамотный человек. Тоже улыбаюсь. Его легкость мне передается. Знаешь, мне тут принесли книги по психологии умирания. И я пришла к выводу, что это все полнейшая чушь. Умирающим нужно давать лекции по астрофизике, особенно в части будущего Вселенной. Душа приходит в такое умиротворение, которое сродни религиозному. И я тут вообще задумалась о том, а что, если Бог – это и есть космос? Например, вот выяснило, что солнце никогда не погаснет так, как показали дилетанты в пекле. Вначале оно расширится – Вырастет в красного гиганта, спалив нас вместе с планетой в чертовом аду. Затем рванет, превратится в белого карлика. И только потом начнет остывать. Медленно гаснуть, как все звезды. Все звезды до единой погаснут. Умрут даже черные дыры. Теперь мы знаем это. И невзирая на то, что у наших знаний есть граница, мы уже поняли, что бесконечности нет. Абсолютно все конечно. Даже Вселенная. В этом смысле, что бы мы ни делали, как бы ни развивали искусство, науку и космические технологии, от смерти не ускользнуть. Потому что даже законы физики конечны. Они умрут вместе с нашей Вселенной. Отсюда вытекает полнейшая бессмысленность абсолютно всего. Нет ни капли лепты. Нет никакого общего движения и прогресса. В конечном итоге мы все закончим в холодной и темной пустоте. Как насчет смысла жизни в самой жизни? Наша вселенная сейчас новорожденной. Ее жизнь в рамках нашего осмысления будет такой долгой, что почти бесконечной. И ты совсем сбросила со счетов темную энергию. Мы знаем, что она есть, но до сих пор не смогли не только изучить ее, но даже понять, ты упустил из вида, что мертвая вселенная будет целиком состоять из нее. И хотя нам пока неизвестна ни ее природа, ни ее роль, я думаю, есть смысл следы Бога искать в ней. Кай, который в моем сердце живет с биркой Лео, болезненной, к слову, наклейкой, я бы ее отлепила, но клей слишком крепкий». Прочитав твою книгу, а за ней еще несколько, в том числе и Библию, я пришла не то чтобы к заключению, а скорее даже это ощущение, что единственное, в чем есть смысл, это любовь. На фоне всех знаний по астрофизике, теологии и биологии, она выглядит для меня сейчас как полярное сияние. Я всю жизнь мечтала его увидеть, но, к сожалению, так и не довелось. Невероятно, но это волшебство всего лишь побочный эффект, никем не запланированное проявление законов физики. С любовью также одна из форм жизни на Земле эволюционировала до полового размножения, и в какой-то момент побочным явлением от общего тренда движения к цели выживания появилась любовь, непреодолимое и необъяснимое чувство, толкающее на безумство. Кай опускает голову и проводит по лицу руками. Когда убирает их, нахмурившись, говорит, «Любовь, в том числе и романтическую, можно также рассматривать и как великую мотивацию. А вообще дискуссия о ее роли бесконечна, как и споры. А я вижу смысл не только в том, чтобы быть любимым, но и в том, чтобы любить самому. Даже если отдачи нет, когда-нибудь она может случиться». Не обязательно, конечно, но вдруг, вдруг так все сложится, что и тебя однажды скажут люблю. Лишая себя жизни, ты лишаешь и шанса. Чем дольше я живу, тем меньше вероятность. Я порчусь физически, утрачиваю молодость и привлекательность. Если никто меня не полюбил в юности, каковы мои шансы в зрелости? У мужчин любовь всегда начинается с влечения. Не скажи. Даже не спорь, слушать не буду. Но вот что важно. Даже если мне найдут донора, не будет ли это означать смерть того, кому этот донор мог бы достаться кроме меня? А что, если это чей-то возлюбленный? А что, если это чья-то мать? Меня никто не ждет, никто не мучается мыслями о том, как ему жить без меня. Разве рационально сохранять мою бессмысленную жизнь – Если будет утрачена другая, я мучаюсь мыслью, как жить в мире, в котором не будет тебя. Не говори мне таких вещей. Это не может быть правдой. Мы видимся третий раз в жизни. И именно поэтому я приехал сразу, как ты позвонила. Именно потому, что твоя роль так ничтожна. Ладно, так и быть. Ты вынуждаешь меня высказаться и в романтическом русле. Если бы я не был женат, причем речь сейчас не о формальном браке, а о том, когда человек женат в своей голове, я бы преследовал тебя с этим же предложением выйти за меня замуж. И если бы я встретил тебя, скажем, 21 год назад, я женился бы на тебе по большой любви. Ты не веришь в уникальность пары, в предназначенность людей друг другу? Нисколько. «Так или иначе, наш партнер по жизни – это наш выбор». «А знаешь, что я тебе скажу? Твоя жена странная. Она какая-то неправильная, что ли. Но ты настолько правильный, что вместе вы как две части уникального пазла. Это даже завораживает в каком-то смысле и обнадеживает» потому что появляется такая тлеющая надежда, что где-то, когда-то найдется и твоя недостающая часть. Поэтому твое неверие для меня грустно. Не все люди приходят в этот мир сильными, как ты или я, подмигивает. Есть такие, в которых нет силы, и мы нужны им. Я нужен жене, ты нужна мужу. В них наш смысл, в нас их сила. «У меня нет мужа». «Есть. Он твой человек». Это было видно. «И ты выпутаешься». «Знаешь, я не верю во всю эту чушь, которую глупцы любят передавать друг другу в сети. Ну, вроде того, что каждому человеку дается ровно столько, сколько он может вынести». «Нет. Все фигня. Я верю в физиогномику. Вот смотрю на тебя. На глаза твои, на губы, на нос и скулы, взгляд твой. И понимаю». Ты выпутаешься. Из любой ситуации выпутаешься. А там, где не будет хватать своих сил, придут тебе на помощь силы космоса. Потому что по-другому с такими, как ты, не бывает. Я ни у кого еще не видел столько силы, как у тебя. Это физика. Масса притягивает массу. Сила притягивает силу. Улыбается.